Ленивые голубцы. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 800 г капусты, 400 г говядины, одна большая луковица, полтора стакана риса, 2 1/2 стакана воды, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Нашинкуйте капусту, прокрутите мясо через мясорубку. Добавьте нарезанный обжаренный лук, Всё сложите в кастрюльку мультиварки, добавьте рис, воду, соль и перец. Хорошенько перемешайте, включите режим тушения на полтора часа. Подавать со сметаной.